«Рара Авис. Это был день рождения». Нет, даже не так. Это был день рождения. Наш заказчик Вальтер имел паспорт в шенгенской зоне, четкий арийский профиль и национальную немецкую дотошность. Каждую секунду дня рождения своей любимой жены он разложил по полочкам и постоянно сверялся со своим планом. У нас тоже осталась подобная стенограмма того события, И мы просто приведем ее ниже. Читать рекомендуется под произведение Вагнера. В особо трогательных случаях поднимать рюмку Шнапса. 21 июня. Утро. Звонок. Незнакомый мужской голос с явно немецким акцентом интересуется, можем ли мы провести частный вечер для очень важного лица. Для очень важного. Мы в растерянности. Муж Меркель? Старинный друг по разведке Владимира Владимировича. Секретарь Света, на всякий случай, заканчивает разговор стоя. Менеджер Лёша предлагает назначить встречу на 4 утра. Выгоняем Лёшу в магазин за печеньем к чаю. Договариваемся на 12 часов в офисе. Волнуемся. 21 июня, 11 часов, 59 минут, 59 секунд. Открывается дверь. Заказчик прибыл секунда в секунду. Лёша проспорил нам очередные 500 рублей. Знакомимся. Вальтер — очень востребованный в России архитектор. Лёша шепчет что-то про то, что деды разрушали, а внуки строят. Выгоняем Лёшу в подсобку. Вальтер очень любит свою жену и свою работу. Жену Алёну он любит немного больше, поэтому вечеринку мы будем организовывать всё-таки для неё. Разрабатываем и утверждаем предварительный план вечера. Вальтер уезжает. Хочется закурить папиросу и позвонить в штаб. Терпим. 22 июня, утро. Начинаем готовить день рождения Алены. Вальтер привез досье. Да, именно такое, как в фильмах. Большой конверт из плотной желтоватой бумаги. В нем фотография жены и характеристика. Мы уже ничему не удивляемся. Выясняется, что Алена сногсшибательно красивая и утонченная девушка. У нее есть красная Ауди и любимый Пекинес. Леша интересуется, нет ли такого же досьена Пекинеса. Вальтер оживляется и со словами «Как знал, что необходимо прихотофить!» пытается куда-то позвонить. Объясняем ему, что это Russian юмор выгоняем Лешу в курилку, закипает работа. 18 августа, утро. Наступает день проведения торжества. С утра все серьезны и сосредоточены. Леша назначен штраф за каждую шутку на немецкую тему. Его распирает изнутри, но пока держится. Приезжаем на площадку. Самчек проводит хедлайнер вечера группа B2. Вальтер с истинно немецкой обстоятельностью пытает их концертного директора по каждому пункту договора. Директор не может объяснить Почему в договоре указано 70 минут выступления, а хронометраж всех песен из программы в сумме составляет 65 минут 15 секунд? Он близок к срыву. На фоне звучит последний герой. Берем Вальтера на себя. Гитарист начинает тихо, но отчетливо наигрывать Катюшу. Леша ехидно улыбается. Полдень. Прибывают ведущие вечера. Несколько известных комиков из Камеди. Знакомим с Вальтером. После 20 минут общения ребята приходят к выводу, что очень хорошо, что в их составе нет ни одного немца. Начинается прогон программы. Администратор Камеди синхронно объясняет Вальтеру смысл каждой шутки. Вальтер остается невозмутим. Директор Би-2 советует просить коньяк в гримёрку до выступления, а не после. Полным ходом идет украшение зала. Огромные конструкции в виде лебединых крыльев, много изделий из натурального пера. Контролируем каждый шаг Вальтера. Стараемся отвлечь его от явного намерения пересчитать полторы тысячи перьев. Директор Би-2 пьет третий бокал за свой счет. Час до прибытия гостей. Зал полностью готов. Как и директор Би-2. Музыканты прячут его в гримёрке, и пытаются добавить еще одну песню на недостающие 4 минуты 45 секунд. Менеджер Леша периодически записывает что-то в телефон. Видимо, всю следующую неделю нас ждет бурный поток юмора на тему российско-немецких отношений. Появляется диджей Смэш. К нему у Вальтера вопросов нет, потому что продолжительность сета составляет ровно 90 минут. Подозреваем, что Смэш уже работал с немецкими заказчиками. Примерно в это же время начали происходить события, которые впоследствии привели к одному весьма курьезному случаю. Приводим ниже диалог с непосредственными участниками этого момента. Администратор Ирина. «Я работаю в этом заведении недавно, из района приехала, там-то работы никакой, а тут такое мероприятие, крупное, серьезное, я и растерялась немного, помню...» Подходит мужчина, в очках, в костюмчике, вежливый такой, с цветами, и спрашивает, во сколько гости приедут. «А я же не знаю, блокнот на ресепшене остался». Бегу к организатору, а она вся нервная какая-то, кричит, что, мол, никого на площадку без ведома организатора пускать нельзя. Я, конечно, обратно в зал, смотрю, а мужичка этого уже нет, может, покурить вышел или еще куда. А чистота кругом, все вымыто до блеска, аж сверкает. Думаю, сейчас с улицы вернется, грязи натащит, затопчет все. Вот и закрыла я и зал, и туалеты на всякий случай. Тут огромный торт привезли, говорили, бешеных денег стоит. Пока его разместили, гости начали прибывать. А потом столько дел навалилось, что ни до мужика этого стало. Забыла я про него сразу же. «Скажите...» «А что мне теперь за это будет?» — всхлипывает. Губернатор соседнего региона Михаил. «Понимаете, я все-таки на государственной службе работаю, поэтому на подобных банкетах стараюсь не появляться. Ведь если меня кто в лицо узнает, сразу же обвинять начнут, что чиновники совсем обнаглели, на народные деньги гуляют и бог знает, что еще придумают. А тут пришлось посетить». Давно эту семью знаю. Вот и решил пораньше приехать, поздравить первым и быстренько попрощаться, пока все трезвые и фотографии еще приличные получаются. Приехали. Водителя своего я в машину мыть отправил, а сам в ресторан пошел. Захожу, там никого нет, только администратор сидит. Выговор у нее еще такой смешной был, будто деревенский. Спрашиваю, когда гости приедут. Молчит, смотрит на меня. Ну ладно, думаю, это точно не догадается меня с рюмкой из-под тишка фотографировать. Отправил ее разбираться, а сам в уборную, с дороги все-таки. Туалет там капитальный, конечно, двери дубовые, толще, чем у меня в кабинете. Да и чтобы уединиться, по коридорчику надо метров десять пройти. В общем, справился, пытаюсь выйти, а дверь закрыта. Я даже и не слышал, как замок щелкнул. Постучал, покричал, толку никакого. Двери толстые, а телефон свой я в машине оставил на зарядке. Администратор Ирина. Ой, как вспомню тот вечер, прям стыдно становится. Банкет уже давно начался, а я все никак одного гостя в номер заселить не могу. Высоченный он, два метра с лишним. Все говорил, что на стандартной кровати не помещается, увеличенная ему нужна. И список номеров найти не могу, как назло. Он злится, что там без него уже пить начали, торопит меня. Я рулетку схватила, да побежала по номерам свободным кровати измерять. А что делать? Тут имя свое забудешь, не то что про какого-то мужика в уборной. Губернатор Михаил. Вот смешно же, такой пост занимаю, с президентом за руку здороваюсь, докторскую диссертацию защитил, а сижу как последний школьник в закрытом туалете. Зато какой красивый тост я придумал. Времени-то с избытком было. Часа два просидел точно. Поздравил первым, черт побери. Администратор Ирина. Только я того длинного в номер заселила, заходит какой-то молодой, мордатый такой, в костюме. Про какого-то Михаила Ивановича спрашивает. Вроде он два часа как сюда зашел и должен был выйти давно. А мне еще пробки от бутылок боржоми собирать, чтобы этот немец, заказчик, пересчитал потом. Короче, не до этого. А потом меня как током ударило. Мужик-то тот первый с цветами так и не появлялся больше. Мордоворот уже нервничает, глазами стреляет во все стороны и что-то под пиджаком поправляет. Побежала я к туалетам тем, которые вначале закрыла. Открываю дверь. Сидит в уголке и салфеток самолетик складывает. Как меня увидел, подскочил. думала своим букетом меня до смерти забьет. Потом успокоился, мордатому руку пожал, очки поправил и в зал пошел поздравлять. А меня даже премии не лишили. Точнее, лишили, но не за это. Ситуацию мы замяли. Перед Михаилом извинились. Тем более в ходе его поздравления выяснилось, что весь этот ресторан, в том числе и монументальные туалеты, проектировал как раз Вальтер. Михаил еще долго тряс его руку и благодарил за крепкие двери и удивительную звукоизоляцию. Вечер. Торжество в самом разгаре. Алена купается в лучах внимания, светясь от счастья. Вальтер удивительно общителен и разговорчив. Во всем чувствуется лоск и утонченность, комедия блистает остроумными репризами, в особо смешных моментах Вальтер подглядывает в маленькую бумажку и запоздало улыбается. Мы контролируем официантов. Им по уставу ресторана нельзя отсутствовать около гостей больше трех минут. Да, до знакомства с Вальтером мы тоже не знали, что у ресторанов бывает «устав». Именинница в восторге от каждой составляющей вечера. Она удивительно органично выглядит в теме торжества. Гордый, красивый лебедь — это про Алену. Вечер очень насыщен. Финалом становится эксклюзивный торт от Наиля Ахмедова. К торту приложена записка от самого мастера. Но все равно есть опасения, что понятие «торт от Ахмедова» и отсутствие самого Ахмедова — Могут не уложиться в заграничном мозге. Опасения не подтверждаются. Вальтер счастлив. В ночное небо бьет грандиозный салют. На сцене пытаются не утонуть в серебре Шура и Лёва. Алена целует довольного Вальтера. Где-то в подсобке буянит директор Би-2. Гости называют мероприятие лучшим за последние несколько лет. Мы справились. Вальтер благодарит за работу. Люша предлагает ему вместе сходить на следующий майский парад. Хочется любить Россию.